В панике я сорвался с места и полетел к ней в каюту, д а л ь н е й ш и е и з в е с т н ы е из дневника. Удостоверившись в обмане, л е т и т ь с я не стала пороть горячку. Сначала записала все случившееся и отлично сделала. Это самый лучший способ привести сметенные мысли в порядок. Потом отправилась обедать в кают-компанию. Я, разумеется, ее сопровождал. Во время трапезы держалась, словно ничего не случилось. Улучив момент, как ни в чем не бывало, спросила д е з а с а р а угодно ли ему продолжить з а н я т и е Тот попросил зайти чуть позже, после шестой склянки. Только я один видел, как грозно сжались улетицы и губы. Час расплаты определился. Подготовка моей питомицы к решительному объяснению меня испугала. Не знаю, что у нее было на уме, но она сунула в рука в стилет, а под камзол спрятала заряженный пистолет. Не собиралась ж а она затеять на корабле вооруженные мятежды да еще в одиночку. Я шумно протестовал против этих воинственных приготовлений,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 Капитан был хоть и обманщик, но не трус и не дурак. Покаянно опустив голову, он молвил, сначала выслушайте, потом убивайте. Самый умный стиль поведения, когда имеешь дело с разъяренной женщиной. «Говорите, — Говорите, презренной, — п р и к а з а л Летиция, — в гневе, с раздувающимися ноздрями и горящим взглядом, она была, пожалуй, даже хороша, если, конечно, вам по вкусу богини-воительницы и амазонки. — Видите ли, мадемуазель?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 Теперь я даже испытываю облегчение, когда могу говорить с вами откровенно. л е т и ц и опустила руки, не з н а ю в е р и т ь ему или нет. — Немедленно поворачивайте обратно, — сказала она после паузы. — Пускай мы будем лавировать против ветра. Сколько-нисколько сколько, до разворота пассатов мы к востоку продвинемся, зато потом быстрее доберемся до Африки. Каждый лишний день, проведенный отцом в неволе, отнимает у него год жизни. Капитан вздохнул. — Увы, это невозможно. Вода на исходе.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 На крыльях западного пассата мы долетим до Африки втрое быстрее, да и Мартиника — отличный остров, люблю там бывать.